Ночь, а мы стоим перед трёхэтажным особняком вжака, самый могучий северный стая волков. Вокруг тишина, слышно только как где-то мороз битый час ругается ненормативной лексикой, твердя снегурочке, что она дура, а та, прижимая к себе двух овечек, упорно убеждает, что им именно сюда. Снеговики вообще стоят в сторонке. и нервно покуривая сигарету в ожидании приказа скрутить снегурочку с её бредовыми идеями и погрузить в багажник. Ты в своём уме? Значит, местным волкам ты не захотел их отдать, а в логово самого кровожадного притащила. Вот что с ним разговаривать? Подошла к невидимой границе и решительно сделала шаг, оказавшись на территории оборотней. На встречу к нам вышла целая стая. Они как будто только и ждали этого моего шага. Эх, поморщилась, наблюдая, как два снеговика укладывают в рядочек волков. Конечно, со стороны прикольно, но вот стоило появиться огромному серому волку, и по другую сторону были уже уложены наши. Все живые, но без чувств. Спрашивается, а как же поговорить? Негостеприимные они какие-то. Мы пришли с миром, прорычал мой Марус Иванович. вставая передо мной и полностью загораживая обзор. — Бе-е-е! — сказала одна из овечек, и волк замер. Большой, сильный, с теленка размером, он стоял, боясь сделать шаг, втянул носом, принюхиваясь. — Жуть! Ладно, хоть зубы спрятал. — У-у-у! — раздался вой, и из особняка вымежала встревоженная женщина, вслед за которой тенью ступали трое волков. Овечки мои, как с ума посходили, рвутся к ней, бекают. Выпустила, раз сами хотят бежать, значит, так надо. Она замерла, так и не дойдя до нас. «Не реви», — шепнул Владислав, прижав к себе. «Не реву, а она их не придушит». «Сомневаюсь», — ответил мой вампирчик. «А мне кажется, придушит. Как она в них вцепилась, будто отнять кто-то хочет». Чистка, целует, параллельно слёз рукавом вытирает. Ну и ругать их, конечно. Куда ж без этого? А вот то, что их мордочки грозный волк лизнул, который минуту назад хотел нас закрыть. Вообще дикость. Женщина достала из кармана горсть золотых блёсток, дунула, и перед нами уже сидят два малыша лет пяти. Мальчик и девочка. Чёрт. Ладно, челюсти не вставные. Точно бы потеряла. У нас тоже могут быть такие же, шепнул вампирчик мне на ушко. Блин, разве я против, только за. Мама, папа, а это тёти с дяди Волков едят. Морозуч мой напрякся. Да, вторила девочка. Мы утащили у них одного, хвост был очень вкусным. Угу, но глазки у овечек мне понравились больше. Звучит жуть. Хорошо хоть нас сразу не прибили. А вы слушали сначала? Кстати, мама этих замечательных детишек самая настоящая фея. 31 декабря 2 года спустя. Сижу в кресле-качалке возле большого камина и безжалостно грызу голову шоколадного Деда Мороза. Между прочим, это первый признак, что я чем-то недовольна. В соседней комнате спит моя малышка под охраной двух грозных нянек, тех самых, снеговиков. А рядом стоит мой супруг и сверлит меня гневным взглядом. Да-да, его желание тоже исполнилось. Ну кто обидел мою снегурочку? буркнул он, присаживаясь передо мной на корточке. Ты, буркнула в ответ. Я? Да ты можешь не притворяться. Я всё знаю. Супруг нахмурился, явно не понимая, о чём я. Мне Денис всё рассказал. Дала ему наводку. Вот, теперь точно не отвертится. Я случайно, честное слово, окно ошибся. А там ты в одном полотенце, а потом и без. Что? воскликнула в шоке, округлив глаза. А э, ты не об этом, понял он свою опрощность. Это о чём это он? Денис мне только что признался, что это они мне, потопы делать помогали. Им, видите ли, нравилось, как я краснею и извиняюсь. "Стоять!" воскликнула, схватив его за руку. И вот тут меня осенила страшная догадка. Мало того, что это было их рук дело, так это обязательно происходило именно тогда, когда один из кандидатов в женихи решался зайти ко мне в гости. И ведь вот невезение, стоило мне только завести парня в квартиру, как на тебе, у меня обязательно срывало батарею. И тут уж точно не до романтики. Виновен, вынесла я приговор. Проси «Все, что хочешь», – признал свое поражение поверженной. «Тут главное не продешевить». Итак, нет смысла просить стать вампиром. Мне уже ясно дали понять, что это меня ждет в ближайшее время. Денис был прав, ибо отпускать меня никто не намерен. Так что нет смысла просить и об обратном. Но есть вещь, которую я очень хотела осуществить. Хочу снова быть твоей Снегурочкой. Выпыла я. Ну да, на прошлый год я пожелала, чтобы он стал настоящим Дедом Морозом, а теперь я не хочу его оставлять без присмотра. Вот. Чилчок пальцев, и в комнате, как в сказке, появились две наших няньки, снова в костюмах снеговиков. У одного в руках была моя диадема, а у другого белая шубка и валенки. "Знал?" удивилась. "Знал?" улыбнулся в ответ. Нет, ну, так даже не честно. Месяц теперь пстить буду жестоко и изощренно, добавляя чеснок во все блюда. А к нам еще как раз мама в гости приедет. И кому-то придется вообще тяжко, ибо коронное блюдо его тещи – гуакамоле». «Даже не вздумай!» – выпалил муженек, оценив мой оскал. «Ага, оценил перспективку». «Ремня получишь!» перешёл на угрозы. Ню-ню. Кстати, от чеснока недельку почешется и всё пройдёт. Так что ничего страшного. По скрипту. Блин, а волки такие запоминатные оказались. Прислали мне на Новый год целую корзинку с печеньем в форме вампирчиков и даже записку приложили, мол Теперь они каждый год с удовольствием вампирам головы откусывают. А что касаемо предателя, который воспользовался детской наивностью, его вычислили, и теперь он в пожизненном рабстве в резиденции Деда Мороза. Детей обижать нельзя. Зло всегда будет наказано.